Ираста Петровича хозяин представил тоном значительным и несколько загадочным. Господин Фандорин из Москвы. Большой человек, очень мудрый, и закатил глаза. Оба нефти лорда низко поклонились. Вы, должно быть, щедрый бы благотворитель? С любопытством спросил Ираст Петрович превосходительного Гаджиагу. Я слышал, что получить Анну на ленте надобно пожертвовать не менее ста тысяч.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 И ты, дорогой муса, тоже красиво сказал, одобрил мис Роб Крапетович. Сегодня слышали? Мои акции на четыре процента вверх пошли. Что за забастовка делает? ай ай Шамсеев подсокал языком, вздохнул. У меня на шесть пиросент хорошо, да? Керосин за месяц, двенадцать пиросент дороже стал, тоже хорошо, только не слишком ли хорошо, а? Когда так хорошо, мне страшно. Что делать будем, если все совсем встанет? У меня керосиновые склады скоро совсем полные будут. Кушать я буду свой керосин. Вместо чай пить. Мы с молодой Муса очень волнуемся. Говорить с тобой хотим, дорогой месро Пага. Но Джабаров, кажется, волновался не только из-за цен на керосин. И раз Петрович понял, куда так заинтересованно косится молодой Муса, на Клару, что-то звонко рассказывающую толпе обожателей. Ах, какая женщина!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 Остальные игроки сидели, отложив карты, и тоже слушали, с самым почтительным видом. И раз Петрович подошел ближе, «Я распорядился объявить месячник борьбы с лихоимством. «важно», — говорил полковник, суровое лицо которого было изброждено шрамами, «подписал приказ, согласно которому в каждом околотке будут развешаны изречения из священного писания, обличающие сдаимство. Тимофей Тимофеевич, — кивнул он на второго жандарма, —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 Фандорин понял, что это и есть Алтынов, которого в Тифлисе назвали служакой усердным, но бестолковым. А толстый подполковник, несомненно, его помощник Дельный Шубин. «Браво! Превосходное начинание! Давно пора!» — нестройно откликнулись сидящие. Городоначальник с величественным видом отошел. Подполковник вытер платочком распаренную лысину. При такой комплекции ему было жарко даже у бассейна. — Котофей, Котофеич, не продолжить ли? — позвали его. — Вы, кажется, отважились на вабанк. В самом деле очень похожий на раскормленного кота. Шубин сел на стул, мотнул круглой головой вслед начальнику, выразительно закатил глаза под лоб, в круг стола прокатился смешок. — Дорогонь, кабакинцам влетит этот месячник, — заметил господин, что сказал Правобанк и поскреб ногтем большущий бриллиант на пальце. — Ну, это когда еще будет? — А вы, защитник закона...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 Настало время слегка дать пушистому Тимофею Тимофеевичу понусу, чтоб понял, в этом танце ему отводится роль дамы, а не кавалера. Сначала позвольте вопрос. Мне показалось, что вы как-то очень уж легко сорвали б банк Никто из партнеров не выглядел раздосадованным и не просил возможности отыграться. Это была завуалированная взятка. Подполковник внимательно посмотрел Эрасту Петровича в глаза —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 И Раста Петровича немецко-австрийские агенты не интересовали. Но объяснять это подполковнику не стоило. Чем больше человек говорит, тем он делается понятнее. Так рассказать ему про Одиссею или нет? Шубин продолжил. В Баку несколько тысяч германских и австрийских подданных, инженеры, коммерсанты, просто искатели легких денег. Известно, что отсутствие собственных нефтяных ресурсов — самое уязвимое место центральной европейских империй —